Часть 6. Домик в Пушкине. Глава 64. Слава. Все письма были в одинаковых конвертах. Аккуратным подчерком на них был выведен адрес: Его превосходительству Петру Николаевичу Подволоцкому, Москва, Ружейный переулок, собственный дом. От в.в. В. Терентьева, Санкт-Петербург, Мойка, дом СС Васильевой.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 Может быть, там никто из Терентьевых не живет. Запросим сначала адресный стол, — решил Миша. Мальчики тут же сочинили письмо, вложили его в конверт, но марки у них не оказалось, и они решили отправить письмо завтра утром. Мальчики сидели у Славы. Алла Сергеевна, как обычно, была в театре, Константин Алексеевич еще не пришел с работы. да мечтательно произнес Генка, поглядывая на лежащий на столе зеленый конверт. «Да, теперь уж клад от нас не уйдет». «Ты все о кладе мечтаешь», — засмеялся Слава. «А что?» — Генка упрямо тряхнул головой. «Я все точно узнал. В те времена все боялись Берона и прятали от него сокровища. Это я точно узнал». «Что ты еще узнал?» — насмешливо спросил Миша. «Еще я узнал», — невозмутимо продолжал Генка, «что тому, кто найдет клад, принадлежит 25% так что нужно свою долю сразу забрать, а то будешь за ней целый год ходить», — добавил он деловито. Мальчики засмеялись. Потом Слава посмотрел на друзей и сказал, «Конечно, я ни в какой клад не верю, но, допустим, там действительно сокровище. Нам достанется какая-то их часть. Что мы будем с ней делать?» «Я уж давно решил», — воскликнул Генка. «Что?» «Ты первый скажи, тогда и я скажу». «Если там действительно клад...» — сказал Слава, — то я бы отдал его на детский дом или санаторий для ребят. — Нет уж, пожалуйста, — замотал головой Генка. — Свою долю можешь на это дело отдавать, а моей я сам распоряжусь. Дед домов у нас хватает, и вообще скоро никаких беспризорных не останется. Если по-серьезному говорить, так нужно, чтобы на эти деньги в Москве, в самом центре, построили большой стадион с катком, футбольным полем и теннисной площадкой. Вот. Для ребят вход бесплатный, а всяких контролёров и билетеров за версту не подпускать. Все распределили, ничего не забыли. Насмешливо спросил Миша. «Видишь ли, Миша?» улыбаясь, сказал Слава. «Это, конечно, не всерьез, но скажи, если там действительно клад, то на какое дело ты его отдашь?» «Не знаю», сказал Миша. «Я об этом не думал. И ни в какой клад я не верю. «А я верю», — сказал Генка. «Обязательно стадион построим. А детские дома, санатории — это все Славкины фантазии. Ты еще придумай какую-нибудь музыкальную школу построить». «А что там такого?» — обиделся Слава. «Думаешь, стадионы нужнее, чем музыкальные школы?» «Сравнил. Музыкальные школы. Эх ты!» «Вообще, Славка, тебе нужно как следует подумать о своем будущем». «То есть?» «Чего то есть?» «Если ты хочешь, чтобы тебя приняли в комсомол, то надо серьезно подумать о своем будущем». «Почему?» «Будто и не знаешь», — усмехнулся Денка. «Ведь ты музыкантом собираешься стать?» «Допустим. Что же из этого?» «Как что? Ведь ты на сборе был, беседу о задачах комсомола слышал?» «Что Коля говорил?» «Он говорил, что задача комсомольцев — строить коммунизм, так?» «Так. Но при чем тут музыка?» «Как при чем? Все будут строить, а ты будешь на рояле тренькать. Этот номер не пройдет. «Ты много построишь. Тоже строитель нашелся. Обиделся Слава. «Конечно». Генка развеселился. «Конечно. Кончу семилетку, поступлю в Фабзавуч, буду металлистом, настоящим рабочим. Меня в комсомол и без кандидатского стажа примут. Мы с Мишей это давно решили». «Правда, Мишка?»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 «Не беспокойся, Слава. Я думаю, тебя примут в комсомол».